Эпилог номер один. Выбор. Паранойя, черта характера, с которой я в таких условиях даже не пытался бороться. Если верить Элю, должен существовать еще один вариант, и хотя условия я вроде как выполнил, в списке его не вижу. И вопрос слишком важный, чтобы рисковать и действовать на абум. Похоже, мне нужна Консультация специалиста. Тем не менее, сначала я принял меры предосторожности, вытащив из пространственного хранилища здоровенную металлическую клетку. Изготовленная из прочнейших сплавов, она, помимо прочего, могла выдерживать даже самые высокие температуры. Несмотря на ограничения, которые накладывала на вассала членство в культе, излишняя доверчивость пагубна. Уверен, каждый из трех главных душ имеет свои планы на этот день. и не стоит подставляться, провоцируя их на предательство. Следующим шагом я мысленно расставил опорные точки для временного барьера на случай, если легион сумеет вырваться и попытается прорваться к алтарю. Помнится, к филактериям он тоже весьма неравнодушен. Вот теперь можно и поговорить. Одним движением, вытащив ворона из сумки, я закинул его в клетку и тут же закрыл дверцу. «Кристаллы!» Тут же выделил главный легион. «Я... я знал, что когда-нибудь умру, но не верил, что вороний рай на самом деле существует. Хотя и странно, что тебя тоже сюда пустили. У тебя ведь даже нет перьев!» «Хватит валять дурака. Мне нужно поговорить с Элем». «Тысяча кристаллов в минуту!» Что? «Что?» переспросил ворон. «Не смотри на меня так! Инфляция! Тарифы растут, все вокруг дорожает, включая и мои услуги! Просто подойди к той священной горе и отковыряй для меня большой кусочек!» «Это божественный алтарь! Нельзя просто взять и отковырять от него кусочек, даже маленький!» «А ты пробовал? Точно нельзя?» «Ну что поделать, тогда я возьму его целиком! Выпусти меня немедленно! Я должен осмотреть мое новое гнездо! Уверен, теперь я смогу соблазнить любую птицу в этой вселенной!» «Даже Феникса?» «Извращенец! Кто вообще в здравом уме будет соблазнять Феникса?» «Ладно, хватит», — отрезал я. «Дай мне гоблина немедленно!» «Хорошо!» — обиженно каркнул легион. «Этот старший! Услышал твою просьбу!» «Эль?» — уточнил я, бросая идентификацию. «Пусть по внешним признакам определить, кто из главных душ управлял телом сложно, некоторые параметры слегка менялись. Интеллект, например». «Да, это я!» — отозвался Гоблин, оглядываясь. «Хорошая клетка, прочная!» «Смотрю, ты не теряешь осторожности. Похоже, у тебя возникли определенные вопросы». «Я не вижу варианта, о котором ты говорил». «Не все пути очевидны. Ты ведь можешь забрать алтарь себе». «Могу, но миру не нужен еще один слабенький бог». «Сначала тебе должны предложить выбор, кем именно ты захочешь стать. И пока он не подтвержден, все можно отменить». «Спасибо», — кивнул я, — «посиди пока в хранилище». И, не слушая возражений, закинул клетку в пространственное кольцо. Воздуха там нет, но ворон умеет превращаться в статуэтку, так что ничего с ним не случится. И главное, там он не сможет мне помешать, опрометчиво полностью доверять Элю в вопросе, напрямую касавшемуся судьбы расы гоблинов». «Присвоить алтарь, восьмой. Выберите линию. Боги гоблинов, кровь гоблиноидов, человеческие боги, человеческая кровь». «Суть я уловил. Да, сам по себе вариант не лучший, но дьявол кроется в деталях. Попытайся я превратиться в земного бога, большая часть энергии уйдет впустую, но доступна ведь и вторая ветка». «Внимание, выберите воплощение из списка». Система не слишком толерантна, женские имена отсутствовали, так что выбор сократился примерно на треть. И среди двух десятков оставшихся вариантов меня интересовала вполне конкретная позиция. «Великий И. Восьмой. Кровь гоблиноидов. Алтарь Великого И». Для того, чтобы появилась такая позиция, должно было совпасть немало условий. И главным здесь была даже не кровь гоблиноидов, а отсутствие внутри алтаря полноценной божественной души. Если моя теория верна, в момент гибели она распалась на множество осколков, которые разлетелись в разные стороны. Иначе великому И вообще не потребовалась бы помощь для возрождения. «Внимание! Условия выполнены!» «Желаете возродиться в виде великого И? «Да?» «Нет?» На этот раз спрашивать было некого, но суть без того понятна. Если владелец не изменится, то перерождение должно обойтись достаточно дешево и вряд ли скажется на ранге алтаря. Главный вопрос тут в том, сумею ли я остаться собой. Ответ могла дать лишь практика, однако и тут я мог слегка подстраховаться. «Маска Каина, проклята!» Одним из свойств данного артефакта являлся разрыв связи с алтарем, а значит, из-за рождающейся душой. Даже если я проиграю, существует шанс, что получится активировать гарантированное воскрешение. Без гарантий, но других идей у меня нет. По идее, возрожденный бог должен оказаться даже более могущественным, чем вся остальная семерка, и при этом также системно связанным с нашим миром. У гоблинов полно врагов, и вряд ли новоявленный великий И откажется от права сформировать пантеон, приобрести союзников и в итоге получить под свой контроль густонаселенный мир, даже если все пойдет по худшему варианту. Зараза! Я ведь боялся! Слишком уж на зыбкой основе базируются расчеты и слишком велика цена ошибки. почему Один просил не брать маску, предвидел негативные последствия подобного выбора или просто руководствовался личными интересами. Уверен, ни один из богов не будет в восторге. Однако, умея он предсказывать будущее, то не говорил бы намеками или даже просто меня прикончил. Маска коснулась лица и привычно присосалась к коже. «Внимание! Корректировка вариантов возродится в виде великого И. Каин». «Возродиться в виде великого «ы» зарождающаяся душа». Вот это уже оказалось довольно неожиданным. Похоже, какая-то связь с зарождающейся душой, хранящейся внутри малого алтаря моей копии, все же сохранилась. И если изначально я предполагал, что перерождение придется пройти лично, то теперь открывался и альтернативный вариант. И не самый однозначный. Так что впервые за долгое время я извлек монетку. «На этот раз выпала решка». «Возродиться в виде великого И, зарождающаяся душа». «У меня осталось не так много времени, чтобы проверить маяк Одина и...» «Тьма. Где я? Я все же погиб или же...» «Инициация протоколов. Наложение матрицы великого И». «Похоже, я все же добрался до алтаря». Невероятно. И раз уж ничего не помню с момента синхронизации, то каким-то образом сумел запустить перерождение на зарождающейся душе. Или основная душа вообще распалась, не выдержав трансформации. Слишком мало информации. Достаточно странно осознавать, что ты своего рода клон. Впрочем, нет, неверно. Я и есть Василий. Просто сейчас здесь присутствует лишь моя половина. По крайней мере, на данный момент, пока изменения не зашли слишком далеко. Поначалу поток информации оказался не так уж силен и большей частью архивировался, достаточно слабо влияя на ядро личности, однако постепенно нарастал. Древняя война, в которой гоблины потерпели поражение, сбежавший бог, тысячелетия скитающийся по мирам в поисках силы, возрожденная империя гоблинов и приход врагов, слишком много пробелов. Сейчас от души павшего божества оставались лишь осколки, которые притягивались откуда-то из внешнего мира. Большая часть из них не обладали разумом, однако были и исключения, и эти призраки боролись, пытаясь сами стать новым ядром личности. Мое внимание привлек один из самых ярких, показавшийся смутно знакомым. Стоило сконцентрироваться, как огонек приблизился и превратился в силуэт гоблина, да и я сам перестал быть частью тьмы, обретя призрачное тело. «Эль», — произнес я, — «как ты сюда попал?» «Зачем задавать вопросы, на которые ты уже знаешь ответ? Я здесь, хоть ты и пытался...» «Погоди, похоже, ты даже не помнишь, что именно сделал». «Может быть», — ушел я от ответа. «Однако давай ты не будешь пытаться вешать мне лапшу на уши. Сильно сомневаюсь, что ты пришел сюда, чтобы мне помочь. Похоже, ты действительно был великим И...» «Верно». Захихикал гоблин. «Я сильнейший из гоблинских богов, и сегодня я завершу свое перерождение. Смирись и позволь мне пожрать тебя, и тогда, обещаю, я спасу твой мир». «Ну, а если я откажусь?» «Тогда я уничтожу ваших богов. Земля падет, а все, кто тебе дороги, умрут». Угроза порядком разозлила, но одновременно успокоила. Передо мной не великий и, а лишь один из многих его осколков души, сумевший взрастить сознание и теперь лезущий на пустующий трон. И значит, можно пободаться. Ты переходишь границы, Эль, покачал я головой. Будь у тебя достаточно сил, ты не стал бы угрожать. Позволь мне пожрать тебя, и тогда я сделаю все возможное, чтобы спасти мир гоблинов. Или ты его уничтожишь. Зачем? «Просто уйду, предоставив твой народ своей судьбе. Выбирай сам». Похоже, я вновь угадал. Некогда великий И отдал жизнь, чтобы прикрыть Сар, так что осколок его души не смог сказать, что ему плевать. «Почему я должен тебе верить?» «Слово Бога нерушимо», — напомнил я. «И я даю тебе это слово». Ты провел со мной немало времени и должен был заметить, что я всегда старался дать гоблинам шанс. И даже сейчас пытаюсь помочь. Если у меня получится переродиться, то я смогу договориться с богами земли. Будут ли они говорить с чужаком? Сомневаюсь. Будут, никуда не денутся. Скорее, тебе придется их убить. Но от разрушенного мира не будет никакой пользы. Как долго придется ждать, когда твои враги придут закончить начатое? тебе нужны союзники все только начинается тебе не выйти победителем из этой битвы будет достаточно если я сохраню хотя бы часть основы себя и стану ядром новой личности и я готов рискнуть сражаясь до последнего как насчет тебя я и сам обратил внимание на то что поток информации ускорялся а другие огоньки становятся все крупнее и ярче стоило ли тратить время на переговоры сейчас станет понятно «Хорошо, я помогу тебе. Если мы сольемся, то наши шансы значительно повысятся. Сделка?» «Сделка. Вероятно, при этом я значительно изменюсь, но я изначально знал, на что иду, потому и нахожусь здесь, а не проснулся в подземелье, уже после того, как все закончилось. Божественная сила требовала платы, и выбор, кому именно платить, уже сделан, мной самим, по большому счету». Ненавижу ждать. Процесс перерождения оказался далеко не мгновенным, а его результаты оставались неопределенными. И никакого таймера, который говорил бы, как долго это все будет длиться. Десять минут, час, неделю, месяц. Если бы алтарь не прекратил тянуть из меня ману, мне пришлось бы покинуть этот зал. Теперь же сожранные пилюли давали обратный эффект, продолжая отдавать энергию. И чтобы не взорваться от ее переизбытка, мне приходилось парить в 10 сантиметрах от пола. Баланс до сих пор был положительным, так что излишки все равно приходилось периодически скидывать. «Внимание! Процесс божественной трансформации завершен! Внимание! Глобальное оповещение! Великий И вернулся в этот мир! Внимание! Дополнительное задание Великий И выполнено!» «Внимание! Время в домене замедлено в сто раз!» Из глубин алтаря выплыла призрачная фигура, на глазах обретая плоть. Внешне возрожденный бог сильно походил на Эля, а одежду, похоже, позаимствовал откуда-то у китайцев, или кто еще носит халаты. Судя по этим признакам, результат перерождения выдался не лучшим. «Великий И!» И все. Ни ранга, ни уровня, как и у земных богов. только имя, и вряд ли идентификация даст больше информации. Скорее, за попытку ее использовать на божестве можно получить пару переломов, минимум. Впрочем, эта мысль меня не остановила. Идентификация «Великий И. Уровень 9». «Каин». В голосе Бога прозвучала даже не угроза, а так, легкое недовольство. На меня обрушилось давление, не позволяющее даже шевельнуться, однако недостаточно сильное, чтобы причинить реальные травмы, и это обнадеживало. По большому счету, у моего плана был лишь один недостаток. Если зарождающаяся душа потерпит неудачу, вряд ли я уйду отсюда живым. Карта возврата у меня имелась, но из домена она меня явно не вытащит. «Сними маску!» Давление ослабло, позволяя двигаться вновь, однако я не торопился подчиниться приказу. Трудно сказать, чем это обернется, вплоть до того, что я стану чужой марионеткой. «Что, если я не хочу?» — уточнил я. Внешность великого «ы» поплыла, и теперь гоблин напоминал мне отражение в зеркале, при условии, что я родился бы гоблином. «Секунда, и его черты лица изменились, делая нас неотличимыми друг от друга. Тоже примета, скажем так, не самая лучшая». «Собираешься носить ее всю оставшуюся жизнь?» «Правильный вопрос. Нет смысла оттягивать неизбежное». Я дотронулся до маски. «Внимание! Связь восстановлена! Обновление информации! Отношение великого «ы» стремится к бесконечности!» Вы получили статус вольного игрока. Внимание! Вы получили скрытый статус аватар. Вы воплощение Бога на земле. Вера плюс десять. Внимание! Возможности интерфейса расширены. К чему вообще весь этот спектакль? Месть за то, что я решил наделить божественной мощью и такими же проблемами его, а не взял их на себя? Я чувствовал связь между нами, однако, к счастью, она оказалась несколько ограниченной. «Никаких потоков информации, которые должны были свести меня с ума и превратить в нечто иное. Похоже, у нас получилось». «У меня получилось. Несмотря на формальную связь, мы больше не одна личность. Но не беспокойся, я выполню то, что мы задумывали. Дай-ка мне эту штуку». Маска исчезла из моих рук и спустя секунду оказалась на лице великого И, или теперь уже Каина. Впрочем, проверка показала, что доступ к управлению культом у меня сохранился. Просто теперь его приходилось делить на двоих. «Внимание! Культ Каина признается ветвью церкви Великого И. Вы стали жрецом Великого И. Вера плюс два. Параметр ересь переименован в божественную силу. Связанные достижения модифицированы». Иными словами, я формально перестал быть еретиком, однако сохранил украденное могущество и бонусом получил разблокированную веру. Два источника божественной маны, внутренний и внешний разум. Странное ощущение. «Вы получили право разорвать связь». «И что дальше?» «Ты свободен», – пожал плечами бог. «И в любой момент можешь отказаться от статуса аватара». «Миссии для тебя утратят обязательный характер, так что можешь заниматься тем, что тебе нравится. Выращивать цветочки, например». «Картошку. Ты сам знаешь, насколько я люблю сельское хозяйство, в особенности культивацию». «Думаю, ты найдешь себе развлечение». «Как насчет остальных игроков?» «Осталось 4103 из 13 тысяч». «Ну а что с ними?» «Не понял великий И». Не притворяйся, многие из них тоже заслужили вольный статус. «Многие, но не все», — наклонил он голову. «Сложный вопрос. С захватом алтаря важность игроков для богов должна значительно упасть. Какова теперь будет наша роль? Разведчики, защитники земли, охотники на монстров, просто источники ОС» Война близится к завершению. Как только внешние боги отступят, количество миссий сократится, так что в теории можно говорить и о полной демобилизации ветеранов, но... У меня нет нимба над головой, однако я хочу иметь возможность оговорить список. Вряд ли боги будут счастливы, если их чемпионы разом перестанут ходить на миссии. Впрочем, если таково твое желание... Таково мое желание. подтвердил я, «и я хочу пятьсот позиций». «Проси больше, может, дадут половину, сотня». «Не будь столь жадным, две сотни и еще десять позиций ежемесячно». «Полторы сотни», — хмыкнул Великий И, «плюс по одной раз в месяц, и учти, дальше торговаться я буду только в обратную сторону». «Согласен». «Внимание, ваша репутация с Великим И значительно уменьшилась». «Отношение Великого И стремится к бесконечности». «С точки зрения математики, сколько не отнимает бесконечности, меньше она не станет. Вот только не стоит забывать, что этот бонус идет от статуса аватара, а разорвать связь можем мы оба. Как только вред от меня перевесит пользу и благодарность, все разом кончится. В отличие от других богов, Великий И мне ничего не обещал». «Исполнено». Вы получили божественное право освобождения. Освобождение. Ранг C, Уровень один из одного. Описание. Вы можете даровать статус, позволяющий самостоятельно выбирать миссии. Однако, если у игрока есть покровитель, то ему могут не понравиться ваши действия. Особенности. Позволяет наделять статусом вольного игрока. Требуется согласие игрока. «Количество использований ограничено. Раз в месяц количество зарядов увеличивается на единицу. Зарядов – 150». Не слабо. И бонус был даже двойным. Уровень навыка позволял рассчитывать и на рост игрового ранга. Правда, для этого следует вернуться в личную комнату. Или не надо? «Внимание! Ранг игрока повышен до уровня С. Связанные навыки повышены». «Внимание! Вы первые из смертных, кто достиг текущего ранга в вашем мире! Известность повышена! Известность плюс один! Одиннадцать!» «Спасибо!» «Не стоит! Мой аватар не может быть слабым!» «Для того, чтобы выращивать картошку?» «Для того, чтобы не умереть на пустом месте! Воскрешение — удовольствие не из дешевых, особенно когда дело касается аватаров!» «Я, конечно, попытаюсь поймать твою душу, но гарантий в таком деле не бывает. К слову, о наших близких я тоже позабочусь». «Близких? В теории привязанности у богов ослабевали, но не исчезали полностью. Мы разошлись недостаточно сильно, и выводы из этого следовали неоднозначные. И если родители и братья могут быть общими, то что насчет Эши?» «Я позабочусь о детях, если они у нас будут». «Однако сама по себе гоблинша меня интересует слабо, как и тебя, полагаю. Ты ведь хотел спросить не о ней, верно?» «Ты претендуешь на Еву?» «Возможно», — вновь пожал плечами второй «я». «Однако будет честно предоставить ей выбор? Или загадаешь еще одно желание?» «Нет, пусть сама решает». «Вряд ли мой клон заинтересован в девушке действительно сильно, скорее просто меня проверяет, или, напротив, провоцирует на определенное решение, неважно. Идея конкуренции с самим собой раздражала, но отступать я не собирался». «Вот и славно!» — улыбнулся великий И. «У меня намечается одно срочное дело, так что пора закругляться. Если есть вопросы, то задавай их побыстрее». «Что ты собираешься делать дальше?» «Моих сил вполне достаточно, чтобы раз и навсегда разобраться с захватчиками. Сейчас внешние боги блокируют цар, и пока не сообразили, что ситуация изменилась. Глупо давать им возможность уйти. Сорняки нужно вырывать с корнем. Трудно с этим спорить. Затем я найду возможность воскресить Шиву и соберу остальных богов в единый пантеон». «Земля — мой родной мир, потому с точки зрения системы у меня есть подобное право. Даже если остальные боги будут не в восторге, я всегда умел убеждать. Мы договоримся. Два мира лучше одного, а три лучше двух, верно? Так и строится империи». «Три?» — уточнил я, хотя уже знал ответ и интересовали меня прежде всего детали. «Я не претендую на само подземелье, но оно расположено на отдельной планете, так что я заберу Кира и ту карту для его эволюции. Зверобог в спутниках мне не помешает». «Конечно, думаю, ему это тоже пойдет на пользу». «Приятно иметь дело с умным человеком, знал, что ты поймешь». Сумка на моем плече исчезла, оказавшись в руках бога, однако какие могут быть претензии? В определенном смысле это была наша общая сумка. Да и глупо возмущаться тем, чему не можешь помешать. Босс! Даже Кир не смог определить, кто из нас настоящий. В будущем это могло обернуться проблемами. Ты пойдешь с ним, сообщил я. Великий И махнул рукавом, и призрака засосала куда-то внутрь. Кажется, я читал о таком фокусе в сказках. «Ну, а теперь о птичках». Одновременно с этими словами в ладони божества появилось кольцо, то, которое секунду назад находилось на моем пальце, наглядная демонстрация власти в пределах домена. «С такими талантами тебе, карманником, работать», поделился я наблюдением. «Нагло, но будем считать это самоиронией. Этот артефакт в той же степени мой, как и твой». «И раз уж мы пока не разводимся, то я не требую делить имущество пополам. Просто с некоторыми делами не стоит затягивать». Несмотря на привязку, Великий И с легкостью залез в хранилище, вытащил статуэтку ворона и щелкнул по клюву, заставляя каменную защиту осыпаться. «Кар, отпусти меня! Что ты делаешь? Я, я протестую!» «Помолчи!» — последовал еще один щелчок. «Кстати, ты ведь в курсе, что он планировал нас предать?» «Риторический вопрос», — хмыкнул я. «Подозревал, но что с того? Наше сотрудничество изначально было не совсем добровольным. Глупо винить его за желание получить свободу». «Пожалуй, ты прав. Убивать его за намерение будет излишним. Верность — не самая сильная черта огненных воронов, а этот для своего племени даже неплох. Только заберу то, что ему не принадлежит». Кисть божества стала полупрозрачной и на мгновение погрузилась в тело ворона, вырвав оттуда призрачный силуэт. Причем не девушки, как я подсознательно ожидал, а еще одной птицы, хотя подозреваю это одно и то же — феникс. «С третьей главной душой я почти не контактировал, хотя пару раз она приходила ко мне во снах и даже пыталась рассказать о предательстве и коварстве трехлапого ворона. Что с ним?» «Не беспокойся, все прошло успешно. Очнется через пару дней». «Нет, умоляю, отдайте этого ублюдка мне!» взмолилась Феникс. «Он должен умереть! Я Сайна, обязательно отблагодарю вас за эту милость!» «Замолчи, меня не интересует ваши распри!» Великий И уже привычным движением закинул Феникса в рукав, а потерявшего сознание ворона в сумку. Секунда, и артефакты вернулись ко мне, причем кольцо сразу на палец, и, к слову, привязка оказалась на месте, что наводило на размышления. «Полагаю, за этим кроется какая-то трагическая история», «Ничего интересного. Любовь, смерть и кристаллы. К сожалению, мне пора. Мы многое не успели обсудить, но не беспокойся, я позабочусь обо всем. Что касается маски, то мне она пока нужнее. Увидимся». «Подожди». «Поздравляем, миссия завершена. Переход осуществляется автоматически». Статистика миссии, личное задание С, выполнено, глобальное задание А, выполнено, игроков 13 тысяч, погибло 8749, выполнили 4103, провалились 148. Великий И оказался за барьером десятки лет защищавшим Сар и огляделся. Иноземные боги скрывались совсем рядом и уже ощутили его приближение, стремительно разлетаясь в разные стороны. Внимание, предок золотых обезьян повержен! Внимание, предок морозных обезьян повержен! Внимание, тысяченогой гис повержена! Трое из четырех весьма неплохо, а что касается Изура, бог архонтов мог оказаться полезным. Горсть земли, некогда взятая им из чужого домена, теперь позволила найти проход в него. «Внимание, Шива воскрешен!» Клятва была выполнена, а значит наступило время для переговоров. И будет лучше, если враги не узнают о том, кто именно стоит во главе очередного человеческого пантеона. «Внимание, Каин, Великий И, сформировал земной пантеон! Внимание, Каин, Великий И, вошел в земной пантеон!» Внимание, Шива вошел в земной пантеон. Внимание, Один вошел в земной пантеон. Внимание, Гера вошла в земной пантеон. Внимание, Кетцалькуюатль вошел в земной пантеон. Внимание, Инти вошел в земной пантеон. Внимание, Великий Сет вошел в земной пантеон. Внимание, Гуань Юй вошел в земной пантеон. Внимание. Каин, Великий И, становится главой земного пантеона. Мир изменился. Земля вступала в период спокойствия, но на самом деле все только начиналось, или скорее продолжалось. Ведь войны никогда не закончатся и будут длиться до скончания времен, вне зависимости от того, существует система или нет. Истинная концовка. «Начало пути!»